«Выбор!» «Что за разговоры про родословную?» Дьявол топнул ногой, испугавшийся голубь взмыл вверх, но под тяжестью собственного веса сразу же опустился в переулок и, косо поглядывая на Чунина, предпочел скрыться за углом. «Ты ведь только что заключил сделку, а говорил, что для этого нужно согласие законного представителя». Проворчал Хилель. Вы что, шпионили за мной во время обеденного перерыва? Шпионил? Это и моя территория тоже. Ты же сам в прошлый раз предложил нам там вместе прятаться. Но вот тогда вы были котом. И все ради какой-то рассады! Продолжал негодовать дьявол, следуя за чунином, который подбирал пустые коробки. «А я ведь предлагаю изменить твою судьбу!» «Это же судьба, а не имя с фамилией, чтобы ее можно было изменить!» «Вот именно! Только я способен изменить то, что изменить нельзя!» «Ерунда какая-то!» «Ну тогда пусть завтра на обед, в столовой, будет что-то, кроме надоевшей курицы в соусе!» «Вы же подсматривали за мной на перемене? Значит, меню знаете!» «Не зря у вас есть выражение!» Мечта всей жизни, подгоревший рис Я тебе предлагаю судьбу изменить А ты о школьных обедах толдычешь Слушай, парень Что? У тебя нет какого-нибудь желания или мечты? Хм, да полно Расскажи От этого они сбудутся, что ли? Ну, пофантазировать-то можно, правда? А что если? Хочу накопить миллион вон выпалил Чунин, запихивая в рюкзак найденный кусок картона. И на этом все. Не влезает. Пробормотал Чунин, вытаскивая картон из рюкзака и засовывая подмышку. Мечты и желания. Да какая разница, если прямо сейчас важнее картон? А у арабского джина? Ты что, попросил бы три раза по триста тысяч вон? Цокнул дьявол. «Триста тысяч умножить на 3 получается девятьсот тысяч. Еще сто тысяч, куда делись?» Когда Чуни нагрызнулся, дьявол цокнул еще громче. «Сами посудите. Чтобы правильно загадывать желание, нужно точно знать, чего хочешь. А то будешь как та маленькая девочка со спичками, которая видела только гуся до да печь. А вы, наверное, серую задожгли, чтобы на тушеного Арталана посмотреть». «Лампами, спичками и зажигалками я тебя до конца жизни обеспечу! Но подумай! Накопишь ты миллион! И что потом? Купишь что-нибудь?» «Не знаю. Если куплю подержанный мопед, то бабушка погрузит его на тележку и продаст тренеру паку. Может, проведу день в баньян 3 хмыкнул Чунин. «Вообще, есть у меня одно желание». «Какое?» «Выбор. Хочу иметь возможность выбирать». Школьная поездка на остров Чиджу стоит 354 260 вон за две ночи и три дня. Ребята ноют. Молотель плохой, самолет не тот. Жалуются не потому, что не хотят ехать, а просто чтобы пожаловаться. Я даже этого не могу, потому что остаюсь дома. Какое мне дело до отеля и самолета? что Нин говорил, а дьявол внимательно слушал. Со стороны может показаться, что я сам решил не ехать, но на самом деле выбора у меня не было. А хочется хотя бы иногда иметь возможность выбирать. Или просто начать с чистого листа. Когда ты сам выбираешь не покупать новые кроссовки, даже если старые уже износились, вот поэтому я и хочу накопить миллион. Может, с деньгами появится... И выбор. Деньги – это хорошо. Сколь велика сила денег, столь велика и моя сила. Я уродлив, но я могу купить себе красивейшую женщину. Значит, я не уродлив. То, чего я, как человек, не в состоянии сделать, я могу сделать при помощи денег. А что, если я дам тебе то, чего ты, как человек, «Никогда не сможешь сделать или достичь!» «Что, если ты сможешь завладевать сердцами и умами людей?» «Мы же только что про миллион вон говорили. Разве нет?» «Если их можно посчитать, значит, это не настоящие деньги. С их помощью ты не обретешь способность выбирать!» Хилель приблизился вплотную к Чунину. «Та девочка!» с которой ты говорил. Ее зовут Джиа, верно? Ты ведь хочешь с ней подружиться? Что? Хочешь в качестве платы за то, что ты меня приютил, получить ее сердце? Вы с ума сошли? Чё не надшатнулся. Вы странный. Комнату снимаете вы, а расплачиваться должна Джиа? Совсем рехнулись? Предложение дьявола Чунина не соблазнило. Слишком уж здорово тот умел считать. Но Хилель заметил. Пусть мальчик и притворялся равнодушным, в его взгляде что-то переменилось. Желание похоже на хамелеона. В зависимости от окружения и сделанных выборов оно меняет цвет. Пока дьявол разгадывал спутанные противоречивые чувства Чунина, Тот думал о другом. Фраза Джиа о сделке, ее теплая ладонь и, на удивление, сильное рукопожатие. Мальчику нравилось, как крепко и одновременно нежно она держала его за руку, словно играя на скрипке. Сердце приятно сжалось. Название пьесы, что исполняла Джиа, не утолило жажду Чунина. Он хотел узнать о ней больше. Дьявол улыбнулся. Почему Алладин украл лампу? Из-за принцессы? Нет, нет, он сам этого хотел, а принцесса лишь поднесла огонь, потому что фитиль, торчащий из лампы, всегда пропитан маслом, которым та наполнена. Наверняка сердце мальчика, в чьем имени есть иероглиф «человек», Тоже полно масла. Что тут скажешь?